Глава 6. Сколько Демьян спал, наверное, столько, сколько и было заведено по давно сложившемуся обычаю. Но этого времени не хватило, чтобы за окнами наступило реальное утро. В нем не было дождя, зато хватало прохладной сырости. Раннее время не могло скрыть тяжелых туч, только висели они высоко. Устремившись куда-то дальше, видимо, там же на высоте гнал их сильный ветер, Потому что здесь внизу обозначал он себя лишь лёгким поддёргиванием листьев на находившемся напротив окна кусте сирени. Продолжал отранжиритель электричества тусклая лампочка. Не было видно уставших за ночь тараканов, сладко вытянувшись, дремал Вениамин, ещё сильнее храпел Виталий, которого пытался разбудить Демьян, вставая уже, громко говоря Демьян, толкая Виталия в плечо: "Ну да, ещё Мычал Виталину Демьян и не думал оставить того в покое. "Давай, поднимайся", ещё громче говорил Демьян и уже не толкал, Виталия, а Виталя остал его трясти, добравшись до воротника. "Встаю, встаю", наконец-то осмысленно произнёс Виталий, и через несколько секунд он уже сидел на диване, мало чего понимая и смотря опухшими гвозёнками на Демьяна. "Там лишь бутылка вина осталась. Тебе здоровье подправить, а мне бы ты дал рублей 500". С пенсии верну. Ты знаешь, мое слово, кремень. Демьян таким образом ввел Виталия в курс дела. Сейчас, выдавился Виталий и, пошатываясь, пошел в маленькую комнату. Вернулся он быстро. Еще быстрее пятисотенная купюра исчезла в кармане Демьяна. Выпей стаканчик на дорогу. Совершенно спокойно и полностью осмысленно предложил Виталий. Не откажусь, согласился Демьян. Спустя минут 20, оставив Виталия в одиночестве, Демьян оказался снаружи старого дома с порядковым номером 8, рядом с непрочным забором, что ограждал брошенный дом с номером 6. Демьян не торопясь двинулся в сторону своего дома. На улице было прохладно и совершенно пусто. Пройдя всего метров 20, Демьян остановился. Слева от него находился УАЗ через забор Две широкие доски были оторваны снизу, держались на верхней поперечине, а сейчас они ещё и были отогнуты, образуя заметное пространство, которое, несколько странно, трудно объяснимо, но отчётливо притягивало к себе Демьяна Ерундавич в голову лезет, что мне там сам себя спросил Демян, но несмотря на это начал пробираться внутрь. Процесс проникания дался ему не так уж легко. После этого он был вынужден отдышаться и потратил на сие дело не с как не меньше минуты. Дом выглядел безразличным, было ощущение, что его ещё до конца не покинула ушедшая ночь, ни звука, ни шороха, ничего. Но Демьян уже чувствовал это обман. Осталось позади крыльцо, Сил и противно заскрипела дверь. Неприятный запах перебил собственный аромат перегара. Под ногой оказалась пластиковая бутылка. Демьян чуть не упал. А когда, выругавшись, хотел продолжить осмотр помещения, то прямо перед собой увидел труп Галины. Трудно достоверно передать с помощью бумаги, что ощущал в эти секунды Демьян. Если он смог себя заставить, смог бы убедить себя, что представшее перед ним зрелище всего лишь продолжение видения, то насколько легче было бы ему воспринимать не только обезобразенный труп Галины, но и всю эту мерзкую атмосферу, которая лишь сгущалась, несмотря на то, что в десятки метров отсюда всё сильнее и увереннее набирала обороты вступившая в свои права утро только реальность говорила о своём незримые слова звучали жёстко не имея в себе никаких отступлений зато настойчиво требовали они выводов требовали не от кого-то со стороны а только от того кто пришёл сюда помимо собственной воли и этим кто-то был он Демьян не виталий уснувший на узкой кровати Ни Афанасий, убивший Галину и исчезнувший, чтобы вернувшись убить вновь. А он Демян, стоявший рядом с телом женщины, у которой была на шее грязная верёвка, синее, страшное лицо с окатившимися глазами и вдобавок к этому на её теле, одежде имелись следы огня. Она не сгорела целиком, не превратилась в обугленный комок. Она была вынуждена соприкоснуться, ощутить пламя, и сейчас сам не зная от чего, но Демьян мог уверенно сказать, её подожгли раньше, чем затянули верёвку. Это открытие явилось наиболее жутким, что-то полностью сумасшедшее так и вырывалось наружу. Женщина, объятая пламенем, и в этот же момент stuff одним целым с огнём Афанасий с огромной силой сжимающей петлю не чувствующей на себе никакого воздействия огня за исключением блаженства за исключением потусторонней радости которая переполнила в этот миг не только его сущность но и весь проклятый дом целиком от крыши до фундамента от дня постройки до дня смерти когда маленький мальчик держась за руку матери, произнёс: "Мама, нельзя его оставлять, он же живой. Если мы все уйдём, он умрёт, он станет не таким. Он не хочет, чтобы мы его оставили". "Ну что ты, Артём, говоришь? Это всего лишь старый дом. Пройдёт время, на его месте будет новый, ещё лучше", ответила мама. И мальчик первоклассник ей поверил. Он должен был поверить своей маме. Демьян мог упасть вторично. Хорошо, что мальчик и его мама быстро оставили его сознание. Следом за ними пропал Афанасий, который все это время находился рядом. Был он в компании высокого мужчины с седой головой и орлиным носом, под хищными чужими глазами. Это Рудберг вновь промелькнуло в сознании Демьяна.